2. Географические и природные особенности России. Россия имеет самую большую в мире территорию. Россия ⁇ это крупнейшее государство в мире по территории. Она занимает около 1/8 всей земной суши. Общая площадь территории России после присоединения Крыма составила 17,13 миллиона квадратных километров. Это почти вдвое больше, чем у занимающей второе место Канады – 9,98 миллиона квадратных километров. Далее по этому показателю идут Китай – 9,60 миллиона квадратных километров и Соединенные Штаты Америки – 9,52 миллиона квадратных километров. Россия занимает первое место в мире по запасам питьевой воды. По запасам на Россию приходится более 20% мировых ресурсов пресных вод, без учета ледников и подземных вод. Показатель объема пресной воды на одного жителя в России составляет 30,5 тысяч кубических метров в год. Крупнейшим хранилищем пресной воды в России выступает Сибирь и озеро Байкал. Только в этом уникальном озере при общем объеме. 23,6 тысяч кубических километров ежегодно воспроизводится около 60 кубических километров редкой по чистоте природной воды. Россия омывается водами 12 морей, принадлежащих Трем океанам, а также внутриматериковому Каспийскому морю. На территории России насчитывается свыше 2,5 миллиона больших и малых рек, более 2 миллионов озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда. Россия имеет самую большую в мире площадь лесов. По оценкам ФАО, Food and Agriculture Organization, площадь леса в России составляет 8,5 миллиона квадратных километров 851 миллион гектаров. По данным Рослесхоза, рассчитываемым по другой методике, общая площадь лесного фонда составляет 1183,3 миллиона гектаров, 69% суши страны, в том числе 797,1 миллиона гектаров покрыта лесами. Россия является страной с крупнейшей площадью лесов, доля которых в совокупной площади мировых лесов составляет 20%. На втором месте по этому показателю находится Бразилия 12%, далее идут Канада 9% и Соединенные Штаты Америки 8%, а замыкает первую пятерку Китай 5%. Российские леса имеют важное значение с точки зрения изменения климата являясь поглотителями значительного количества углерода. Площадь российских лесов не падает, а увеличивается. А, например, с 1993 года она увеличилась на 79 миллионов гектаров за счет нескольких факторов. Вырубается далеко не все, что прирастает. Плюс на каждый вырубленный миллион гектаров восстанавливается – 800 тысяч. Также ежегодно дополнительно прирастает миллион гектаров. В российских лесах наиболее распространены хвойные породы. Они преобладают как по площади 70% леса покрытой площади, так и по запасу 77% общего запаса древесины. Значительно им уступают мягколиственные, 17% площади и 18% запаса и твердолистные. Соответственно, 2,5% и 2,7% породы. У России самая большая в мире площадь тундры, тайги, вечной мерзлоты и арктических земель. Россия имеет самую большую в мире площадь черноземов. В России черноземы занимают 1905 тысяч квадратных километров. Это 8,6% площади страны. России принадлежит 52% площади, занятой черноземными почвами во всем мире. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам природного газа. Россия владеет примерно 32% мировых запасов природного газа. Разведанные A плюс B плюс C1 запасы газа в России составляют 49,5 триллиона кубических метров. Крупнейшие месторождения расположены в западно-сибирской нефтегазоносной провинции. Две трети разведанного российского газа и около 90% текущей добычи приходится на Ямало-Ненецкий автономный округ. В европейской части России основные запасы газа сосредоточены на Астраханском и Оренбургском месторождениях. На втором месте в мире по этому показателю идет Иран, 29,6 триллиона кубических метров, а на третьем Катар 25,5 триллиона кубических метров. Далее следуют Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Нигерия, Венесуэла, Алжир, Ирак и прочие страны. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по разведанным запасам нефти. Нефти в России хватит еще как минимум на 57 лет. Но одно дело гипотетические разведанные запасы, которых у нас почти 30 миллиардов тонн, а другое – реальные, доказанные. Так вот, доказанной нефти, которую точно можно добыть, в России ровно в два раза меньше – около 14 миллиардов тонн. Это дает России шестое место в мире. Для сравнения, у Венесуэлы доказанные запасы нефти составляют 46,6 миллиарда тонн. Таким образом, если взять за отправную точку 14 миллиардов тонн и учесть, что в 2015 году добыча черного золота в России рванула на новые рекордные рубежи, нефтяных запасов хватит примерно на четверть века. Россия занимает второе место в мире по доказанным запасам угля. Россия располагает крупнейшими запасами каменного и бурого угля 17,6% мировых запасов – 157 миллиардов тонн. У занимающих первое место Соединенных Штатов Америки этот показатель составляет 26,6% – 237 миллиардов тонн. Эксперты считают, что в мировом топливно-энергетическом балансе доля угля превышает 27%. Благодаря использованию этого природного ископаемого в мире производится около 44% всей электроэнергии. Уголь в России занимает третье место среди энергоносителей после нефти и газа. 85% добычи угля дает Сибирь, в одном только Кемеровском регионе. Действуют 120 разрезов и шахт, которые дают половину российской угольной добычи. В 2016 году там было открыто новое месторождение, запасов которого хватит на 30 лет. Новая шахта обеспечит работой 1300 человек, к ней проложили дорогу длиной 23 километра. Россия занимает первое место в мире по запасам торфа. На территории России выявлено, разведано и учтено 46 тысяч месторождений торфа с запасами 160 миллиардов тонн. Это примерно 47% мировых запасов торфа. Из них на европейскую часть приходится 24%, на азиатскую 76%. Наибольшие запасы торфа сосредоточены в северо-западных районах европейской части, на Северном урале и в Западной Сибири. Площадь ряда месторождений превышает 100 квадратных километров. Крупнейшее месторождение Высюганская в Западной Сибири. Запасы 18,8 миллиарда тонн. Для выработки торфа осушаются торфяные болота, после чего пласты торфа режутся на куски и сушатся. Главным потребителем торфа являются Электрические станции. Россия занимает первое место в мире по запасам поваренной соли. Россия занимает второе место в мире по запасам калийной соли. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам олова, цинка и необия. Россия занимает третье место в мире по разведанным запасам меди и свинца. Россия занимает третье место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена. Россия занимает второе место в мире по объему разведанных запасов титана. Россия занимает первое место в мире по запасам рудничного и рафинированного никеля. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам железных руд. Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов. Россия обладает самыми большими в мире запасами алмазов – почти миллиард карат. Из них гарантированно доказанных более 600 миллионов. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам серебра. Россия занимает второе место в мире по разведанным запасам золота. Россия занимает второе место в мире по разведанным запасам платины. Россия занимает первое место в мире по запасам минтая, крабов и осетровых в своей 20-мильной экономической зоне. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по запасам трески, сельдевых, мойвы, лососевых и других.